Траекторию движения я прикинул заранее, и к двери будки подошел так, чтобы из окон меня засечь было нельзя. Тихонько постучал. «Доська, ты!» — раздалось совсем рядом. Ну, да далеко быть и не могло. Домик в долину был едва ли больше трех метров. Скрипнули половицы, и дверь широко распахнулась. «Товарищ, немцы в деревне есть?» Столь сакраментальное начало вызвало несколько необычную, на мой взгляд, реакцию. Кондрат выпучил глаза, да так и застыл на пороге. — Товарищ, товарищ! — я понизил голос до шепота. — Помощь нужна. Немцы есть или нет? Тут главное было напором — ошарашить собеседника, заставить его действовать инстинктивно не тратя время на размышления, на прикидки, кто, куда и зачем. Сработало. «Входи — Входи. Постранившись, сиплым от волнения голосом предложил железодорожник. Ну что ж, первый контакт налажен. И что самое главное, в нужную патриотическую, так сказать, сторону. По крайней мере, по голове настучать сразу дядька не захотел. «Ты кто?» Вопрос последовал сразу после того, как хозяин захлопнул, ну, несколько, на мой взгляд, торопливо, дверь. «Из окружения, товарищ, выхожу». «Что-что, а кое-какие навыки лицедейства у меня имелись, так что надеюсь сыграть слегка вымотанного, но все еще бодрого вояку удалось». «Да откуда ж ты?» Первое замешательство, судя по всему, прошло. Из-под Бобруйска иду. — ж ты идешь-то! — удивился обходчик. — А может статься, что он не удивляется, а совсем даже наоборот проверяет меня? Месяц почти. Ответ последовал незамедлительно, хоть точная дата взятия немцами Бобруйска в памяти и не отложилась. Впрочем, это случилось явно после захвата Минска, а он пал примерно в то время, когда мы появились здесь, в сорок А чего ж рубашка такая белая? — Да, в наблюдательности ему не откажешь. Ну и мы не пальцем деланные. — Так ты не моя, дядька, с немца снял. Вот и их штаны тоже. Я похлопал себя по обтянутому серым сукном бедру. «Командир — Командир? Мужик оказался не только наблюдательным, но и с большим жизненным опытом. — Да. — А еще кто с тобой есть? — В лесу. Так немцы рядом есть или как? — Слушай, командир, а ты мне мозги не вертишь? — совершенно неожиданно спросил обходчик, подступая на пару шагов. — Ладно, если бы ты сказал, что с востока пришел, от Хонова там или с севера, от Белыничей, но от Бобруйска. Как же ты за то мил человек, прошел и ни мчуру не видел, а? Пока я соображал, что ответить, этот бдительный товарищ быстро нагнулся и схватил стоявший у стены железнодорожный молоток на длинной ручке, которую я совершенно не заметил, когда входил. — в игры играть надумали, господин офицер! — свистящим шепотом осведомился Кондрат, явно примеряясь, как ловчее отварить меня увесистым инструментом по голове. — А ну! — вытянутая головка молотка поднялась на уровень плеча. «Не балуй!» — это он заметил мое непроизвольное движение к кобуре. «Вот и понимай, как хочешь. То ли за немецкого провокатора принял, то ли...» «Да нет! Когда окруженцем назвался, сразу упустил!» «Что делать?» «Правду сказать или...» Но закончить размышление не получилось, поскольку дядька решил больше не тянуть резину, и массивная железяка пришла в движение. Еще неделю назад я бы лишь усмехнулся, увидев такую угрозу, но сейчас, в крошечной комнатенке, еще не восстановившись после ранения... Да ну его нахрен играть в Джеки Чана! Пришла злая мысль, а тело отреагировало на автомате. Правая нога оторвалась от пола, и я пробил сочиняющий боковой удар прямо в грудь неуживчивому патриоту. И хоть в последний момент, сообразив, что все-таки не классовый враг передо мной, вложился не до конца, упомянутого действия вполне хватило на то, чтобы дядька Кондрат, все так же сжимая в руках орудие производства, пролетел всю комнатку и, врезавшись в невеликое окно, Расколошматил в нем стекла. В ответ за окном раздался сдавленный вскрик. Я и сам не заметил, как хай-пауэр оказался в руке. «Да черт, это же зельц!» Подумает невесть, что. И чтобы удержать молодого спутника от необдуманных поступков, я осторожно, а вдруг ему чего помститься и пальнет, выглянул в окно. Леха, сжимая в руках автомат, несся к домику обходчика, причем застывшее на его лице выражение не сулило моим вероятным обидчикам ничего хорошего. «Эй, Рэмба, не торопись!» Услышав и заметив меня в окне, напарник резко сбавил темп, а если быть точным, то просто остановился. «Что там у вас тряслось?» Товарищ оказался слишком бдительным и миг раскусил во мне провокатора. Все, прячься, нефиг маячить. Получив недвусмысленный приказ от непосредственного начальника, Дымов стремительно юркнул в заросли лопухов, те же самые, из которых я послушивал разговор. Присев рядом с обходчиком, быстро проинспектировал его состояние. Хм... Удачно, что я слегка притормозил удар. Вон веки уже затрепетали, значит, не с концами вырубил. В подтверждении моим мыслям потерпевший глухо застонал. Оглядевшись, я подошел к стоявшей в углу катки, зачерпнув жестяным ковшиком воды, щедро окропило лицо железнодорожника. Дождавшись, когда они Реанимационные действия приведут к желаемому результату, спросил. — Ну что, дядька Кондрат, начнем знакомство по новой.